Глава 37. Юра. Тревожить отца вопросом, что делать с человеком, который не хочет жить, Юра, разумеется, не стал. Понимал, что после подобного Алмазов-старший уже не даст ему существовать спокойно, обязательно захочет посмотреть на Соню, вмешается в ситуацию и пиши пропало. «Нет, надо было придумать что-то другое». Пока ехал обратно в квартиру Сони, получил сообщение от Гришки, того самого одноклассника, которому Юра написал накануне вечером. Но ничего утешительного там не было. Гришка говорил, что на слуху никакой работы нет, но он попробует поспрашивать у коллег и знакомых. Особой надежды на то, что Гришка действительно что-то предложит по итогу, Юра не испытывал поэтому кратко поблагодарил и решил вечером еще раз порыться на сайте с вакансиями, но теперь уже по другим запросам. Однако сделать что-либо подобное у него не получилось, потому что Соня пришла домой заболевшая. Как только Соня вошла в прихожую, Юра сразу понял, что-то не так. Она всегда выглядела уставшей после работы, да и до нее и вообще все время. Но сейчас это была уже не усталость. Испарина на лбу, лихорадочный блеск, глаз, алые щеки и кашель. нехороший хороший, утробный, сухой и мучительный кашель, от которого становилось не по себе. Подцепила что-то», — произнесла Соня Сипла. «В метро, скорее всего. Не зря я вчера уснула рано и проспала утром. Тебе бы лучше уехать, а то тоже заболеешь». «Ерунду не говори» отсек это предложение Юра, нахмурившись. «Плохая идея — уехать и бросить тебя в одиночестве. Даже если заболею, то, во-первых, не сразу, и тебе успеет полегчать, а, во-вторых, не страшно, я быстро выздоравливаю. Организм крепкий и иммунитет хороший». «Ну, как знаешь», — пробормотала Соня, прислоняясь к стене, и закрыла глаза. Она так и не разулась, только стащила со спины маленький спортивный рюкзак. «Я... сейчас...» «Давай помогу разуться», — предложил Юра, и, не дожидаясь ответа, опустился на корточки. Погода сегодня была хорошая, поэтому на ногах у Сони были открытые сандали, а не кроссовки с застежкой на липучке. Юра аккуратно снял их, любуясь на небольшие ножки с коротко стриженными ногтями без всякого лака. И его мать и Настя никогда не ходили без маникюра. Даже зимой красили ногти и на руках, и на ногах. А Сони нет. Не удержавшись, он, надев Сони тапочки, осторожно погладил девушку сначала по одной щиколотке, потом по второй, и сердце замерло, когда ему послышался тихий вздох. Может, и правда послышался, конечно. Но если нет, значит, ей приятно, когда Юрок к ней прикасается. Ты иди ложись. Признёс он негромко, встав с корточек. «А я тебе чаю сделаю. Мёд есть?» «Нет», — ответила Соня, не открывая глаз. И, сглотнув, призналась. «Глаза болят и горло дерёт. А у меня нет ничего от простуды. Я всё зимой использовала и не думала, что летом заболею». «Это ты зря. Летом ещё сильнее простудиться можно. Тогда я схожу в магазин и в аптеку, куплю что нужно». «А ты знаешь, что нужно?» Кажется, несмотря на то, что Соне нравились его прикосновения, она по-прежнему думала о нем, как о каком-то подростке. «Естественно, знаю. От температуры — это во-первых. Во-вторых, от боли в горле и от кашля. В-третьих, капли в нос — он у тебя явно заложен. Ну и в-четвертых, мед, лимон и малиновое варенье. Моя сестра еще имбирь покупает». «Не надо, я его не люблю». «Полоскание для горла возьми обязательно, ладно? И чаю. А то у меня заварка заканчивается, а пакетики я не люблю. Я тебе сейчас перечислю деньги». Бормотала Соня, покачиваясь. Юра подошел к ней ближе и коснулся ладонью лба. Он горел. «А градусник у тебя есть?» «Да был где-то». «Ясно, значит, еще градусник надо». «Нет, я найду». «Иди лучше в постель». Хмыкнула Юра и, приобняв Соню, повел ее в сторону гостиной. «Искательница. Не до того сейчас. Да и градусники все равно лишними не бывают». Соня вздохнула и кашлянув повторила. «Я тебе деньги переведу». «Не надо. Не думай об этом. Потом отдашь, если захочешь. А пока просто лежи и выздоравливай. Ты отгул-то взяла?» «Я предупредила», — Прохрипела девушка но завтра придется врача вызвать, если легче не станет. У нас без больничного максимум три дня можно». Юра не стал возмущаться, что три дня – это явно маловато, и лучше сразу рассчитывать на врача, а не надеяться на то, что за ночь станет легче. Но он промолчал. Просто упрямо подумал о том, что не отпустит Соню ни на какую работу, даже если ей очень туда захочется. Оставив девушку в ее комнате, Юра обулся и побежал в аптеку.